Глава пятая. Бьянка. Если я думала, что участь холодного серого и совершенно ужасающего склада меня миновала, то чертовски ошибалась. Прошло два дня заточения, где моим сожителем была лишь моя тень, и Энцо притащил меня в какое-то богом забытое место. Мы сидели в машине, а его пальцы барабанили по рулю и изредка в торе дроби дождя по лобовому стеклу. Я не проронила ни слова с того момента, как он ворвался в спальню и утащил меня прямо в ночной сорочке. Но удивление, в моей тюрьме оказались все необходимые вещи, и мне не пришлось ходить голой после того, как домработница вырвала из моих рук корсет. Энца выдохнул и повернулся ко мне. «Пошли». На улице стоял дубак, а на мне не было даже обуви. Я посмотрела на свои голые ступни и проглотила... Ругательство по поводу того, что сейчас гребаный февраль. Энце вышел из машины, открыл мою дверь и дёрнул за руку, выводя на пронизывающий ледяной ветер. Он потащил меня по гравию, утопающему в грязи. И не успела я зарычать на него от гнева, как споткнулась и растянулась всем телом на земле. Руки и колени соднило, когда мелкие камни расцарапали кожу. Энце схватил меня за предплечье и помог подняться. Он осмотрел меня с ног до головы, стиснул челюсти и глубоко вздохнул. Я не бью женщин, только если они об этом не умоляют. Поэтому пришлось импровизировать, чтобы ты не выглядела так идеально. Так он специально поставил мне подножку. Стронза. Стронза, итальянская, мудак. Выплюнула я на его родном языке, выдёргивая руку из его хватки и потирая ушибленную кожу. «И тебе привет», — грубо ответил он на мои первые слова за сегодняшний день. Он повёл меня дальше, и, наконец, мы зашли в помещение, где всё ещё было до ужаса холодно, но хотя бы не дул ветер. Внутри витал устойчивый запах сырости и железа. Облезлые деревянные ящики стояли вдоль боковых стен, а единственный свет исходил лишь от одной лампочки, висящей по центру. Как уютно. Энце толкнул меня на один из стульев, у облезлой серой стены с засохшими багровыми брызгами крови. Я втянула воздух и приказала себе оставаться спокойной. В конце концов, он не бьёт женщин. Это же должно что-то означать. Спустя мгновение из-за рядов ящиков появились три высоких и широкоплечих мужчины. И тут мои ободряющие негласные речи перестали иметь должный эффект, потому что эти люди явно могли стать теми, кто изобьёт меня до полусмерти. «Дарё!» «Привяжи её», — приказал Энц одному из них и вытащил из кармана телефон. Мужчина в белой рубашке и с тёмными волосами направился ко мне. Его лицо было достаточно... милым? Если можно применить такой термин к человеку, у которого было два пистолета в кобуре. Он улыбнулся уголком губ, прежде чем завести мои руки за спинку стула. Я попыталась вырваться, но он лишь шикнул. «Тише, принцесса. Мой совет. Не сопротивляйся». «Иначе я перестану быть нежным. Я вообще не бываю нежным, так что ты, считай, сорвала куш». «Хватит болтать, Дарио», — отчитал его другой мужчина в красивом тёмно-бордовом костюме. Могла поклясться, что он сшит на заказ. Черты его лица были строже, чем у Дарио. «Раф, я пытаюсь завести нового друга. Не ревнуй!» — хихикнул Дарио. Он крепко связал мои запястья и дёрнул их вниз, зацепив за какой-то крючок возле сиденья. Я выгнулась в спине, потому что суставы в плечах закричали от боли. Энце стоял чуть поодаль, опершись о край металлического стола и смотря в телефон. В свете одинокой лампы его тень расползалась по стене, как тёмное пламя. Он выглядел слишком спокойным для человека, который только что притащил меня в чёртов подвал из фильмов, где главные героини обычно не доживают до титров. «Они проехали первый пост», — выпрямился Энце и двинулся ко мне. «Парни уже заняли позиции», — ответил третий мужчина. Шрам пересекал его щёку, и, присмотревшись, я вспомнила, что именно он нависал надо мной, когда я пришла в себя в тот вечер, когда меня похитили. Тогда Энце назвал его придурком, и как бы мне не нравилось это определение, я сомневалась, что это его имя. Дарио отошёл от меня к мужчине, одетому, как на показе мод, а Энце встал позади меня. Глубокий вдох прошептал он. «Нам нужно, чтобы ты выглядела как пленница». Я не успела даже осознать эту фразу, как на меня обрушился поток ледяной воды. Я имею в виду в прямом смысле ледяной, потому что кусочки льдинок хрустнули в моих ладонях, когда я сжала кулаки. Я задохнулась от шока и холода, но всё же тихо выплюнула. «Надеюсь, ты сгоришь в аду!» «Я тоже», так же тихо ответил Энце мне на ухо, словно мы разделяли секрет. Все мое тело дрожало, а зубы стучали так, будто внутри меня бушевало землетрясение. Кожу покалывало от неприятных мурашек, а с волос продолжала капать холодная вода, скользившая по груди и бётрам. «Они убрали троих», — рявкнул мужчина со шрамом, он же придурок. Передо мной выстроилась стена мускулов. Все мужчины встали лицом ко входу и вытащили оружие. Энце остался стоять у меня за спиной и положил горячие ладони мне на обнаженные плечи. Тепло хлынуло в меня, как волна, накрывающая берег. Новый рой мурашек скользнул от груди к животу, и я снова задрожала, хотя, может, и не переставала. Это сложно делать, но доверься мне. Он сошёл с ума? Может быть, мне ещё прыгнуть с обрыва за ним? Двери склада распахнулись, а потом мои уши заложило от звука множество выстрелов. Выстрел ударил по барабанным перепонкам, и всё остальное превратилось в сплошное гулкое эхо, будто я оказалась внутри металлического барабана, в который били изнутри. Воздух содрогнулся, с потолка посыпалась пыль. Я вскрикнула, но не услышала собственного голоса. Звук утонул в очереди выстрелов, металлическом визге и гулком рикошете, когда пули попадали в ящики, разрывая доски в щепку. Запах пороха мгновенно заполнил пространство, смешавшись с бетонной сыростью. Всё прекратилось так же резко, как и началось. Я открыла глаза, даже не осознав, что их закрыла, и увидела стену мужчин, всё ещё стоящую передо мной. Они по очереди опустили пистолеты. Лампочка закачалась, заливая помещение дрожащим светом, а потом до моих ушей донёсся голос, который я слишком хорошо знала. «Ты вызывал меня, отец». Его тон был раздражённый, словно ему пришлось бросить все важные дела, чтобы прибыть сюда. «Ты вызывал меня». То есть он сам не собирался искать меня? Я не должна удивляться, но едкое и ядовитое чувство всё равно коснулось души. Я запрокинула голову и посмотрела на Энца, чей взгляд был направлен на вход. «Ты закончил демонстрацию талантов своей кавалерии?» — спросил он, и мужчины передо мной расступились. «Или мы можем провести второй раунд?» я прикусила язык когда увидела около входа три трупа узнав в одном из них охранника отца на мужчинах же которые загораживали меня не было ни царапины это ужасало и в равной степени восхищало отец выглядел достаточно выспавшимся и свежим совершенно не как обеспокоенный родитель у которого украли единственную дочь на нем был один из его лучших костюмов даже запонки из новой коллекции канале кто ты Отец прищурился, но всё ещё не посмотрел на меня. Его внимание было сосредоточено на Энца. Мужчины рядом с отцом вытянулись, пытаясь демонстрировать такую же власть, как и команда мечты, охраняющая меня. Один из них был его адвокатом. Второго я не узнавала, а третьим оказался, конечно же, Нокс. Но кто меня удивил, так это Патрик, нервно переминающийся с ноги на ногу позади отца. «Разве твой бывший зять не сообщил последние новости?» «Он сделал это, но я не дурак, чтобы верить, что морты воскресли». Отец усмехнулся, как если бы кто-то рассказал ему анекдот. «О, папа, анекдот действительно чертовски смешной». «Делла Морте». Энце поправил его тоном, от которого у меня побежали мурашки ужаса, но в то же время подогнулись пальцы на ногах. «Чертовски великолепно, что меня очаровывают такие вещи». «Не правда ли?» Веселье покинуло черты лица Эрика Торна слишком быстро, чтобы я успела насладиться. «Это правда», — рыкнул он. Я почувствовала, как дуло пистолета заскользило вниз по щеке. Нежно и опасно, словно любой мой вздох мог спровоцировать выстрел. Вот же дерьмо. Теперь, когда мы поприветствовали друг друга, время начать переговоры. «Какие, чёрт возьми, переговоры?» Отец резко шагнул, а за ним последовали три его охранника. Всё произошло слишком быстро, чтобы я успела даже моргнуть. Тут же на отца и ног, состоявшего позади него, направились пистолеты, которые держали его люди. Что за хрень? Я лишь могла сидеть и смотреть, хотя даже это удавалось с трудом, потому что пистолет у виска слегка нарушал концентрацию. Отец медленно, почти не дыша, отступил назад. «Что за дерьмо?» — прорычал он, стиснув зубы. «На твоём месте я бы более тщательно подходил к отбору людей в команду», — грубо хмыкнул Энца. Дарио и Раф подошли к команде отца и пододвинули к ним металлический стол и пару стульев. «Мы гостеприимны, не так ли?» — подмигнул мне Дарио, когда направлялся обратно. Я сжимала и разжимал пальцы, чтобы руки перестали неметь, ощущая себя чертовски бессильной как всегда, бессильно перед грёбаными мужчинами. Итак, с убийственным спокойствием продолжил Энца. Переговоры. Он кивнул кому-то из своих людей, и место напротив отца занял Раф. Он спокойно и неспешно расстегнул кожаный портфель, словно мы находились на деловой встрече за чашкой кофе, а не в ситуации, где я вот-вот должна была распрощаться с жизнью, которую так и не успела достойно прожить. «Какие ещё, мать вашу, переговоры!» Нокс подорвался с стула, где пытался прийти в себя, но его тут же вернули на место, напомнив, что на него направлено оружие. «Как это вообще возможно?» Отец продолжал краснить и выплёвывать слова, как бешеная собака, у которой отобрали кость. «И кто ты такой, чтобы угрожать мне?» «Твой будущий зять», — произнёс ублюдок позади, скользнув носом по моей шее. В помещении стало так тихо, что я слышала лишь горячее дыхание, обвивающее кожу. Глаза отца чуть не выпали на металлический стол и не покатились по нему, как шары для боулинга. Энсо щёлкнула языком, будто мы все до ужаса утомили его. «Я тоже не в восторге, что ты будешь моим родственником, но в семье не без урода, верно?» Я пыталась осознать, что он имеет в виду, потому что... «Да потому что какого хрена?» У меня уже был жених. Да, я хотела придушить его, но он хотя бы не пытался пристрелить меня. Это уже неплохо». На стол упала тяжёлая пачка бумаг, и Раф постучал по какой-то строчке в документах, приказывая отца сконцентрироваться на главном. «Если бы любое моё движение не угрожало тем, что все в этом помещении окажутся мертвы, то я бы рассмеялась от того, как кожа великого Эрика Торна становится пепельно-белой за считанные секунды». «Этого не может быть!» Эти слова прозвучали так тихо, но настолько боязливо, что Нокс тоже опустил взгляд на бумаги. Его брови поползли вверх, выше и выше, и я действительно запереживала, что они останутся на его лице, а не улетят в космос. «Морте!» — проговорили они в унисон с отцом таким тоном, будто наступил судный день. Видимо, вот теперь они наверняка убедились, что эта фамилия живее всех живых. «Делла Морте», — пророкотал тот, чьё имя нельзя было называть. Я прокручивала эту фамилию с того вечера, как меня похитили. Я помнила её, помнила, как всё моё детство все шептались и сочувствовали мне, помнила, что из-за этой фамилии я не могла разговаривать годами, а для всего мира и до сих пор. Моё сердце забилось быстрее, дыхание перестало быть размеренным. «Боги!» — к моей голове приставили пистолет, И я так не нервничала, как сейчас. Что с этой фамилией не так? Этого не может быть, — вновь прохрипел отец. И почему же? Я могла поклясться, что Дело Морта саркастично изогнул бровь. Да потому что глаза отца перебегали от человека к человеку, будто он всё ещё не мог поверить, что ему угрожают. Я вот поняла это, когда позавчера потеряла сознание после того, как на наш пол в доме рухнул труп. «Потому что вся ваша семья мертва. Говорили, что никто не выжил после...» Он запнулся и впервые перевёл взгляд на меня, а потом на шрам на моём плече. Я напряглась, и Делла Морта, почувствовав это, сжал моё плечо сильнее. Точка этого соприкосновения была единственным очагом тепла в леднике, окружающем меня. Если планируешь кого-то убить, то смотри в глаза до тех пор, пока тело не остынет. Но ты трус. «Не так ли, Торн?» Отец снова начал краснеть, а его руки задрожали. Энце продолжил. «Так уж вышло, что даже у наёмных убийц... Есть, как бы это лучше сказать...» Он небрежно взмахнул рукой с пистолетом. «Мораль? В отличие от тебя». Он грубо усмехнулся, а потом я почувствовала, как волны раскалённой ярости вырвались из него и пронзили меня насквозь. Люди, которых ты нанял, не убивают детей. Я резко вдохнула, словно это могло помочь мне осознать сказанное. Мои воспоминания о том дне настолько смазанные и отрывочные, что легче собрать абстрактную картину из пазлов, чем восстановить события прошлого. Папа, что ты наделал? Шрам начал гореть, будто к нему приставили паяльник, чтобы выжечь клеймо. Допустим, отец взял себя в руки, и откинулся на спинку стула. «Чего ты хочешь?» «Энце, верно?» «Для тебя, сеньор Ла Морте». «Итальянцы — их напыщенность!» Закатил глаза отец, будто выпил галлон храбрости. В этой комнате было лишь несколько человек, оставшихся на его стороне, и на них тоже было направлено оружие. «Я бы на твоём месте тщательнее выбирал слова». Холодный металл пистолета снова коснулся моего виска. Всё просто. Я хочу твою дочь. И всё остальное, что включает в себя договор. «Я не понимаю. Бьянка должна стать моей женой!» рявкнул Патрик, как обиженный малыш. Свист пули, пробивший ему голову, оставался в моих ушах пару ударов сердца. «Есть ещё желающие прервать меня?» «Что ж, если искать плюсы, у меня остался лишь один дерьмовый жених, а не два. Минусы? Очевидно, Новый жених оказался психом. «Тогда продолжим», — спокойно произнёс Энца, пока труп Патрика медленно сползал со стула на пол. «Меня затошнило в сотый раз за этот по-настоящему сумасшедший день. Ты можешь ознакомиться с договором, но что-то мне подсказывает, что ты должен помнить его наизусть». «Он давно не действителен, выплюнул отец, отбросив его в сторону на мокрый пол. Прозвучал ещё один выстрел. Я зажмурилась, готовясь почувствовать ослепляющую боль, хотя при выстреле в голову человек не успевает. Стоп. Я открыла глаза и поняла, что стреляли не в меня. Плечо отца истекало кровью, а рука висела мёртвым грузом вдоль тела. Я выпустила весь воздух, который только был в лёгких. Не знаю, от облегчения, что моя голова цела, и от страха, что атмосфера накалялась. «Я могу продолжить, или теперь ещё и ты захочешь меня прервать?» Энса обратился к Ноксу, и тот покачал головой, вытирая пот со лба. «Отлично. Нет такого понятия, как недействительнен, когда заключаешь сделки с семьёй Деламорта. Сделки, скреплённые кровью. Сделки, из которых ты выходишь и соблюдаешь правила, либо становишься мертвецом». «Этот договор заключался отцом моей жены», — скривился папа. «Многое изменилось с тех пор. Ты не можешь быть серьёзен». «Ещё как могу». Он кивнул одному из своих людей, и на стол отца положили телефон. «Прямо сейчас мне хватит лишь одного сообщения, чтобы подорвать твои судно, которые час назад отчалили из Бруклина. Но думаю...» «Ты ещё не разгреб убытки, которые понёс после нашего первого фейерверка, не так ли?» В голосе Энца слышалось превосходство. Он был уверен в каждой фразе. У него имелся контраргумент на каждое слово. Отец оторвал взгляд полный паники от экрана телефона, где показывались все маршруты перемещения кораблей. «Итак, мы закончили болтать?» Энца спросил это так, будто действительно ожидал ответа. На стол приземлился новый договор, на этот раз в красивой кожаной папке. Боже, этот человек даже просчитал то, что документ может быть испорчен. Это оригинал. Выбросишь его, лишишься головы. Хотя, если быть честным, меня мало волнует, что ты сделаешь с этой папкой. Можешь хоть в могилу её унести. Это не изменит того, что, согласно пункту 3.2, Бианка Торн официально отдается в брачный союз семье Делла морта С этого момента по всем внутренним делам, касающимся ее, решение принимает Делла морта Также, согласно пункту 4.1, власть над шестью указанными судоходными маршрутами и портовыми терминалами передается в оперативное управление Делла морта на срок в 100 лет с возможностью продления. Это реальные концессии, не только прибыль, но и контроль над разгрузкой, логистикой и проверками. Энце прервал свой монолог и добродушно спросил. «Мне продолжать?» «Нет», — процедил отец. «Но на всякий случай». «Знаешь, если вдруг ты снова попытаешься истребить всех с фамилией Делла Морта, напомню». Согласно пункту 6.6.6, любая попытка семьи Торн подорвать этот договор автоматически даёт Делла Морта право на возмездие, возврат части активов, компенсацию вдвое и право на оперативные акции, включая захват грузов, лексические блокировки в банках, использование своих судов для ареста товара, и многие другие увлекательные вещи, которые я и воплощаю в жизнь. «А что будет с ней?» Отец кивнул на меня. Я почувствовала, как Энца пожал плечами. «Я буду отрубать ей по пальцу каждый раз, когда ты попытаешься играть не по моим правилам». Отец усмехнулся, ядко и, и грязно. Так уничижительно, что я почувствовала, как внутри меня что-то надломилось. «Ты просчитался, думая, что Бьянка — самое дорогое, что у меня есть». Энце напрягся, посмотрев на меня, но равнодушно и уверенно сказал. «Думаешь?» Он наклонился ко мне ближе, и я ощутила, как его дыхание скользит по моей коже. «Если бы она не была важна...» Его голос упал до ледяного шёпота. «Твоя семья...» не нарушила бы договор, который сама же скрепила кровью. Ты бы не прятал её от мира, словно трофей, о несуществовании которого никто не должен знать. Пистолет снова коснулся моей кожи. Я замерла, понимая, что каждое слово «энца» сжимает петлю на горле отца, а заодно и на моём. Она — твоя Ахиллесова пята. И не нужно сейчас брать меня на слабо, потому что если я захочу, то вышибу ей мозги и глазом не моргну. Я видела, как лицо отца дёрнулось. Его брови сошлись в складку, но не от злости, а от осознания, в каком он положении. «Она всего лишь девчонка», — прохрипел он. «Никто». Я прикусила губу, чувствуя металлический привкус во рту. Всё внутри меня кричало, что отец врал, что я — не никто. Но стоило ли радоваться, если кем-то «Я становлюсь только потому, что меня превращают в инструмент чужой игры». Холодное дуло снова скользнуло вниз по моей щеке. Отец впился смертельным взглядом своего противника. «Если ты продолжишь наносить ущерб моему бизнесу, я уничтожу всё, что ты любишь». Энце обошёл меня и встал рядом. Его улыбка больше походила на оскал. «Ты уже это сделал. Настала моя очередь». А теперь быстро подпиши дополнение к соглашению. А нам нужно ещё выбрать свадебное платье. Не так ли, Тессора? Он встретился со мной взглядом, и я даже не знала, как ему сказать, чтобы он шёл к чёрту. В помещении царила тишина, пока отец обдумывал свои варианты, которых не было. Энцо повернулся к нему спиной и посмотрел на меня. Хочешь что-то потребовать от этого ублюдка? Энцо кивнул Дарио. И тот развязал меня. Мои губы сжались, чтобы с них не сорвалось проклятие. Затем я медленно начала показывать на языке жестов. «Мне ничего не нужно, кроме одного человека». «Что она говорит?» — зло прокричал отец, не видя из-за спины Энцы ни одного жеста. «Не перебивай мою невесту!» Энца вытянул руку с пистолетом и выстрелил. Разбилось окно. Энси кивнул, чтобы я продолжила, я осознала, что он понимает язык жестов. Это ощущалось приятно. «Я хочу забрать из дома отца одну женщину. Она была моей няней, а теперь она мой друг. Это моя единственная просьба». Для подтверждения своей непоколебимости я сложила руки на груди и вздернула подбородок. Это всё, что было в моём арсенале. Энси удивил меня. Он не стал спорить а лишь дал приказ своим людям. Его рука скользнула к моему запястью. Ощущение полного контроля от его горячих крепких пальцев норовило меня задушить, но эта хватка всё ещё не была угрожающей. Я всё ещё могла сопротивляться и вырвать руку. Я уверена, он всё равно бы поймал меня, но это осознание заставляло сердце не нестись галопом от испуга. «Было ли странно, что человек, окрасивший в красный половину этого склада и державший пистолет у моего виска, вел себя лучше, чем все мужчины до него? Я подумаю об этом, если доживу до рассвета». Мы повернулись к отцу, который подписывал документы с таким выражением лица, словно вот-вот потеряет контроль, и губы Энца коснулись моего уха. «Не хочешь сказать ему последнее слово?» И я только в этот момент осознала, что он сохранил мой секрет.